Глава 14. Это был чудесный вечер. Такие часто бывают в окрестностях по Экспик после грозы. Катапульта чётко рисовалась на фоне горы, она словно раздвинула скалы. Во временном ещё недостроенном космопорте Гариман и очень важные персоны прощались с пассажирами корабля. Толпа зрителей обступила корабль и основание катапульты. Это было безопасно. Двигатели корабля заработают лишь когда он вознесётся над горой. Правда и корабль, и блестящие рельсы тщательно охранялись. Диксон, Стронг и прочие сбились в свою кучку между группой официальных лиц и толпой провожающих. Гариман развлекал улетающих. Счастливого пути, доктор. Присматривайте за ним, Жаннет. Не давайте ему пялиться на лунных девушек. Он подошёл к костру, о чём-то с ним перемолвился и похлопал по плечу. Он хорошо держится, правда? сказал Диксон. Может, мы напрасно его удержали, ответил Стронг. Что? Ерунда. Он нужен нам здесь. Как бы то ни было, он обеспечил себе место в истории. Зачем оно ему? задумчиво сказал Стронг. Ему нужно место в космолёте? Ну вас к чёрту. Ему нельзя лететь на Луну. Во всяком случае, не раньше, чем он приведёт в порядок все земные дела. Ведь он сам всё это придумал. Это верно. Гэриман навернулся и направился к ним. Они замолчали. Всё в порядке, весело сказал он. Я лечу следующим кораблём. Вот увидите, к тому времени я всё налажу. Отлично смотрится, правда? добавила она, указывая на Mayflower. Люк закрылся. На контрольной башне зажглись прожекторы. Взвыла сирена. Гэриман подался вперёд. Давай! Вся толпа разом вскрикнула. Громадный корабль сначала медленно, потом всё быстрее и быстрее двинулся к вершине горы. Когда мой флауэр сорвался с катапульты и вырвался в небо, он казался совсем маленьким. На мгновение он завис неподвижно, а потом просто исчез. Корабль ушёл на rendezvous с танкерами. Когда корабль вознёсся над горой и люди бросились к катапульте, Гарриман остался стоять на месте. Диксон и Стронг тоже хотя они стояли втроем, Гарриман казался совершенно одиноким. Он смотрел в небо, не обращая внимания на компаньонов. Стронг прошептал Диксону, «Вы читаете Библию?» «Иногда». Он похож на Моисея, узревшего землю обетованную. Гарриман повернулся, увидел их. «Вы все еще здесь», — сказал он. «Пойдемте. Надо работать».